Глава 25. Живя на берегах большой лагуны, я получил однажды весьма любопытное приглашение от одного из соседних племен. Вскоре после того, как я здесь поселился, до меня дошел слух, что по ту сторону какой-то злой дух вселился в тихие воды лагуны и нагоняет страх и ужас на бедных женщин, когда они приходят за водой. И вот, как и следовало ожидать, Слава о подвигах и всяких великих деяниях белого человека вскоре разнеслась по всей окрестности, и я получил лестное для меня приглашение отправиться на тот берег лагуны и избавить туземных жителей от присутствия нечистого духа. Оставив нашего беспомощного товарища под надзором верного Бруно, мы с Ямбой пустились в путь и несколько дней спустя добрались до лагеря того туземного племени, которое присылал за нами послов». Здесь лагуна была окружена красивой лисистой местностью, слегка холмистой и чрезвычайно живописной. По пути я успел узнать от гонцов или посланных, что воды лагуны уже давно тревожит какая-то громадная рыба или чудовище, дикие скачки и прыжки которого постоянно приводят в ужас жителей всех полов и возрастов. «Чудовище это подплывает к самому берегу», — говорили они, — «и старается пронзить бедных женщин громадным оружием, которое оно держит во рту». Так вот, каков был злой дух лагуны. Признаюсь, этот рассказ сильно смущал меня. Я думал, что, по всем вероятиям, это было не что иное, как какая-нибудь громадная рыба, упавшая из дождевого облака, когда она была еще крошечной, вместе с другими бесчисленными рыбами более мелких видов, затем она стала расти и достигла, наконец, своих настоящих размеров. Таково было мое предположение, и я, признаюсь, очень был рад случаю, выказать перед туземцами свои, по их мнению, сверхъестественные силы. Прежде чем пуститься в путь, я запасся кое-чем необходимым для того, чтобы быть в состоянии изловить страшное водяное чудовище. Под вечер того же дня, когда я прибыл в селение, я спустился к берегу лагуны в сопровождении всех туземцев — мужчин, женщин и детей. Нам недолго пришлось ждать. Вскоре я заметил, что в воде бешено плескалось и металось что-то громадное, очевидно, рыба. При виде ее туземцы пришли в неописанное волнение, принялись прессать, кричать, бесноваться, надеясь этим отогнать злого духа. Первое мое действие должно было быть только пробой. Я хотел поближе взглянуть на чудовище, и с этой целью старался выудить его крючком, сделанным мной из сильно заостренной кости. Затем я достал громадные сети, изготовленные ямбы из сырых шкур и мочалистых волокон древесной коры, «Расположив эти сети на берегу, я приказал Ямбе живо сделать маленькую лодочку или челн из древесной коры, в которую мы с ней могли бы поместиться только вдвоем. Когда лодочка эта была готова, то мы сели в нее и, отъехав на несколько сот оршин от берега, закинули наши сети. Смоченные заранее, они быстро развернулись во всю ширину и длину, но едва мы успели справиться с этим делом, как неведомое чудовище сделало на нас бешеное нападение, вызывая страшное волнения на поверхности воды». Не я, ни ямбы не стали дожидаться рокового удара чудовища, а бросились в воду за борт лодки, как раз в тот момент, когда белое пилообразное оружие чудовища показалось над водой и всего в нескольких футах расстояние от лодки. Вслед за тем мы услышали страшный удар и, обернувшись, увидели, что длинное рыло рыбы проткнуло оба борта нашей лодки и застряло в ней, тогда как сама рыба запуталась в наших сетях. Чудовище с таким бешенством ударило в лодку, что теперь наше маленькое судно являлось для него страшной помехой. Оно билось с невероятной силой, подымая целую бурю в лагуне, превращая ее зеркальную поверхность в какой-то мельничный водоворот. Громадная рыба минутами вся выскакивала из воды, извивалась в воздухе и продолжала неистово кружиться и биться в воде. Несколько раз наша лодочка высоко взлетала на воздух, и вслед за тем громадная рыба пыталась затопить ее под водой, но это не удавалось ей вследствие чрезвычайной легкости лодочки. Между тем мы с Ямбой вполне безопасно доплыли до берега и стали наблюдать за бешеной борьбой чудовища, окруженные толпой беснующихся и злорадствующих туземцев. Когда порывы чудовища стали заметно ослабевать, так как силы его истощались в этой борьбе, мы сели в другую такую же лодочку из древесной коры. Ямба умела изготовлять их удивительно проворно и, подплыв близко к обессилевшему уже чудовищу, с помощью моего топора без труда справились с ним». Здесь следует упомянуть о том, что местные, неприморские туземцы, до этого времени никогда не видали ни лодки, ни челнока, ничего подобного, и не имели понятия о том, что на воде можно держаться не только вплавь, а потому наши лодочки вызвали в них неимоверное удивление и были сочтены ими за какие-то сверхъестественные снаряды. Когда мы приволокли при помощи сетей и вытащили на берег чудовище с его длинным рылом, завязшим в нашей маленькой лодке, Я тотчас же узнал, что этот мнимый злой дух туземцев был никто иной, как громадная пила рыбы, длиной не менее четырнадцати футов, причем одна пила ее равнялась не менее чем пяти футам. Любопытное оружие это я потребовал себе, как трофей моей победы над этим водяным гигантом. Когда я вернулся в Освояси, то выставил его на напоказ туземцам, приходившим со всех сторон посмотреть на оружие злого духа, о котором они давно уже слышали. Сама же громадная рыба была сварена и съедена во время одного из величайших карабареев, при каком мне когда-либо приходилось присутствовать. Так как туземцы не имели никакого представления о том, каким образом эта рыба попала в их лагуну, то я со своей стороны могу только допустить то предположение, которое я высказал раньше, а именно, что она попала сюда из облака, будучи еще очень маленькой. Туземцы до того были признательны мне за эту услугу, что решили оказать мне наивысший почет и предложили навсегда остаться с ними и стать их вождем. Но я отказался от этого лесного предложения, так как был намерен вернуться к своим друзьям на берегах Кембриджского залива. Вскоре после моего возвращения из этой славной экспедиции на ту сторону лагуны, я случайно узнал, что у моих соседей-туземцев живет девушка-метиска, рожденная от туземки и белого. Дальнейшие мои разведки обнаружили, что отец этой девушки был белый, который пробрался в эти глухие места и прожил некоторое время среди местных туземцев почти так же, как и я. Однажды я случайно набрел на пирамидку, сложенную из отдельных плоских камней от пяти до шести футов высотой, и сразу увидел, что пирамидка эта построена не туземцем. На многих из камней виднелись изображения и надписи, полустершиеся от времени, и разобрать которые не было никакой возможности, но на одном из камней, находившемся в более защищенном месте, я ясно прочел инициалы «ЛЛ». Весьма естественно, что я стал расспрашивать об этой пирамидке у всех более пожилых туземцев, и от них я узнал, что лет двадцать тому назад какой-то человек, такой же белый, как я, вдруг появился в этих местах и умер здесь несколько месяцев спустя, прежде даже, чем жена, которые его, согласно местному обычаю, тотчас же наделили туземцы, успела разрешиться от бремени той маленькой девочке-метиской, которая теперь стояла передо мной, уже вполне развившейся женщиной. Никто здесь не знал ни его имени, ни места, откуда он пришел сюда. Девушка, дочь этого пришельца, никоим образом не могла назваться красивой, и цвет ее кожи скорее подходил к цвету кожи туземцев, но при первом же взгляде на ее руки... Можно было сказать, что в ней есть доля крови европейской расы. В силу нашей расовой родственности, любезные туземцы предложили мне ее в жены, и я принял ее, главным образом, в качестве помощницы для Ямбы, которой было уж слишком много хлопот с нашим питомцем. Звали эту девушку Луиги. Ямба ничего не имела против увеличения моей семьи, напротив. Она желала, чтобы у меня было по меньшей мере дюжина жен». Во-первых, потому что это более соответствовало бы моему высокому положению и громадным заслугам всякого рода. А во-вторых, она полагала, что столько жен могли бы скорее привязать меня к этой стране, чем она одна. Но я не соглашался с ней в этом. Воспоминание об этом племени туземцев особенно ярко удержалось в моей памяти, быть может, потому что я прожил с ними по соседству около двух лет, а во-вторых, и потому еще, что мне теперь все кажется, что эта девушка-метиска была дочь Людвига Лейхгарда, без вести пропавшего австралийского путешественника и исследователя. Жаль говорить о нем. Людвиг Лейхгард был врач и прекраснейший ботаник, удачный и с большим успехом проведший экспедицию от залива Мортон и до порта Эссингтон на северном побережье. Здесь было основано военное, а также и карательное поселение правительством Нового Южного Валлеса, Сюда-то после крайне утомительного и исполненного всякого рода трудностей путешествия, или, вернее, странствования, продолжавшегося полтора года, прибыла, наконец, экспедиция, предводительствуемая почтенным тружеником науки Людвигом Лейхгардом. Все члены ее были изнурены и измучены до последней степени. О печальной судьбе, постигшей Лейхгарда в Центральной Австралии, не имеется никаких достоверных сведений. Совершив благополучное путешествие и также благополучно вернувшись из тех стран, исследование которых, как надо полагать, стоило жизни бедному Лехгарду, я, к великому моему сожалению, нигде не встретил никаких следов экспедиции Лехгарда. Я продолжал жить на берегу Большой Лагуны в надежде, что мой пациент постепенно окрепнет и поправится. И тогда я собирался двинуться дальше к северу. Но прошло уже почти два года, как он был с нами — А я все еще не научился понимать его лепет, хотя он постоянно твердил все одни и те же имена лиц и неизвестных мне местностей, говорил о какой-то экспедиции с целью исследования и тому подобное. Меня он никогда ни о чем не спрашивал, а с туземцами никогда не вступал в пререкания. Впрочем, те смотрели на него как на высшее существо и ни в чем не противоречили ему, оказывая всякие почеты снисхождения. Он не проявлял также дурных или вредных склонностей, а только впал в детство и идиотизм. Однако я стал замечать, что мой товарищ, вместо того, чтобы поправляться и приобретать силы, заметно ослабевал. Он почти постоянно страдал одной ужасной болезнью, и сверх того на него временами находили такие приступы уныния, что он по целым суткам не выходил из своего шалаша и никому из нас не показывался на глаза. Когда его не было видно, я всегда знал, что такое с ним происходит. Иногда я заходил посмотреть на него, пытался развеселить, ободрить его, Показывал ему что-нибудь забавное, насвистывал на дудочке, все было напрасно. Должен сознаться, что я не любил посещать его жилище, так как оно не отличалось опрятностью. У него также была жена, заменявшая ему няньку и ухаживавшая за ним с удивительной преданностью и любовью. Она, очевидно, считала его за самый нормальный тип белого человека». Мало того, она даже очень гордилась вниманием, которое все оказывали ее супругу, и тем уважением, с каким относились к нему ее единоплеменники. Благодаря ему и она считалась, так сказать, избранной личностью, так как состояла в таком близком родстве с человеком, на которого туземцы смотрели как на полубога Эта славная девушка неотступно следила за ним, караулила его и держала его шалаш настолько чисто, насколько это вообще было возможно. Однажды рано поутру что-то, очевидно, случилось – так как девушка прибежала ко мне, испуганная, взволнованная, и стала звать меня скорее в свой шалаш. Я тотчас же поспешил туда и увидел, что на земле лежал, вытянувшись, наш бедный товарищ. Я тотчас же сообразил, что с ним какой-то припадок. Когда этот припадок прошел, и к нему вернулось сознание, Ямба, я и его жена, все мы были около него. Я не видал его уже несколько дней, и изменившийся вид его сразу поразил меня. Лицо его подернулось мертвенной бледностью, и, кроме того, он ужасно исхудал в эти несколько дней. Я понял, что час его смерти близок. Я, как сейчас помню, все мы стояли вокруг него, выжидая момента, когда он откроет глаза. И вот он медленно открыл их, а взгляд его остановился на мне. Этот безмолвный взгляд потряс меня до глубины души. Я понял сразу, что на меня глядит разумное существо, человек в полном своем уме. Первое его слово было «Где я? Кто вы такой?» Дрожащий и взволнованный, я опустился на колени подле него и подробно рассказал ему все, как я его нашел, и что он вот уже два года, как живет со мной. Я указал ему на нашего верного Бруно, который неотлучно всегда находился при нем, не раз охранял его от ядовитых змей и приводил домой из далеких прогулок. Я сообщил ему, что он находится теперь в самом сердце Австралии, и послал Ямбу в наш шалаш за письмом, которое мы тогда нашли на дороге. Письмо это я прочел ему вслух, но он не сказал мне, кто был автор этого письма. Сначала он слушал меня с крайним удивлением, которое затем сменилось утомлением, а потом полнейшим упадком сил. Он попросил меня вынести его из шалаша на солнышко, что я тотчас же сделал, Здесь, под открытым небом, он как будто немного ожил. Я прилег подле него и завязал с ним другой разговор. Он сказал мне, что зовут его Гибсон, и что он был одним из участников экспедиции «Жиля» в 1774 году. С этого времени я ни на минуту не отлучался от него, ни днем, ни ночью. Когда он чувствовал себя посильнее, то много рассказывал мне об этой экспедиции, но я не вполне уверен, была ли то ложь, бред или истина, а потому не решаюсь передавать здесь того, что я слышал от него. Он, по-видимому, вполне сознавал, что умирает, но это скорее радовало, нежели печалило или огорчало его. Очевидно, он уже слишком истрадался, слишком устал жить, чтобы желать проводить еще доли эту жизнь. Я познакомил его с Ямбой, и мы общими силами делали все возможное, чтобы развлечь и развеселить его. Но он слабел с каждым часом все более и более... Незадолго перед концом взгляд его вдруг принял какое-то напряженное выражение, и я видел, что он медленно начинает отходить. Мысль, что скоро всему конец, была для меня отрадна. Я бы солгал, если бы сказал противное. Уже за несколько недель я ясно видел, что он не будет жить. День за днем в нем совершалась борьба жизни со смертью, и я, глядя на это, до того измучился, что, право, этот человек становился для меня непосильной тягостью. Кроме того, он вообще не мог жить той жизнью, какой жили мы с Ямбой. Кожа у него была до того нежна, что нам приходилось постоянно заботиться об одежде для него. Некоторое время он обходился своей рубашкой, но когда она износилась, нам пришлось сшить ему одеяние и шкур. Ноги его были тоже до того чувствительны, что он положительно не мог ходить босиком, и приходилось постоянно обувать его в сандалии и шкур, да и те часто натирали ему ноги. Во время своей последней болезни он целые дни проводил под открытым небом на солнышке, и только на ночь я вносил его в шалаш и укладывал в гамак, который я давно уже сплел для него. Ямба еще раньше меня поняла, что он умирает, и теперь ей было страшно жаль его. Но что могла она сделать? Мы испробовали на нем действие знаменитой целебной травы — питкори, но и она не оживила его». Это петхори особого рода лист, который туземцы жуют при упадке сил, угнетенном состоянии духа и тому подобных недугах, и он имеет на них удивительно бодрящее и веселящее действие. В день его кончины я приготовил ему душистую и мягкую постель из листьев эвкалипта. В последние его минуты при нем были его жена, прекраснейшая, преданная и любящая девушка Ямба, я и Бруно. Бедняга бруну очевидно, прекрасно понимал, что его друг не жилец на этом свете. Он целыми часами лизал его руки, грудь и, не находя ответа на свою ласку, свертывался клубочком как можно ближе к нему и подолгу лежал, не шевелясь. Затем он, тихо поджав хвост, выходил из шалаша и принимался жалобно выть. «Бедный Гибсон!» Женщины особенно любили его за то, что он никогда не уходил с мужчинами ни в какие походы или экскурсии, а всегда оставался с ними, и с Бруно, который в течение этих двух лет положительно ни на минуту не разлучался с ним не только днем, но и ночью, и даже спал всегда вместе с ним. Глядя на его бледное, страшное исхудавшее лицо и впалые глаза, я видел, что сейчас должен быть конец. Я присел подле него на колени и держал в своих руках его руку, Вдруг он сделал невероятные усилия и, обернувшись ко мне, спросил, «Слышите вы что-нибудь?» Я прислушался и отвечал отрицательно. «А я слышу чьи-то голоса», — сказал он. «Мне кажется, что это друзья мои зовут меня». Я подумал, что он бредит, но он смотрел на меня совершенно осмысленно и, казалось, угадал мою мысль. «Нет», — сказал он, — «я отлично знаю, что говорю». «Они меня зовут. Они пришли за мной. Наконец-то!» Лицо его осветилось бледной улыбкой, которая скоро исчезла, и он слабо сжал мою руку и прошептал «Прощайте, я ухожу, и вы когда-нибудь придете туда. Прощайте». С этими словами несчастный страдалец тихо отошел в вечность.